13 часов 48 минут Услышав испуганный голос, Кендалл оторвался от научных записок Келфса. Обернувшись, он увидел, что в лабораторию вошла жена Каттера. Молодая индианка явно была чем-то встревожена. Увидев своего мужа, она подняла руку. астуву Джори! — Джори, — переспросил Каттер, подходя к своей жене. — Я полагал, он с тобой. Ашу покачала головой.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 Женщина держала за руку мальчишку, сжимающего длинный электрошокер. Каттер подался к экрану. «Джори!» Бросившись к нему, Ашу увидела то, что было на мониторе, и сдавленно вскрикнула, хватаясь за шею. Обернувшись, Элвс взял ее за плечи и нежно, но твердо подтолкнул к Матео. «Оставайся здесь, Мономур, я займусь нашим мальчиком». Кендалл не отрывал взгляда от экрана.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 Перед тем, как броситься спасать своего сына, катер предупредил его начать приготовление к введению разрушительного вируса в синтетическую оболочку. И, что самое страшное, он добавил, что образец крови Волитекса будет доставлен еще до полуночи. Кендалл не стал спорить. Ему необходимо снова получить доступ в лабораторию. Выглянув в окно, он увидел Матео и Ашуу, разговаривающих в полголоса. Брат и сестра утешали друг друга.